Мысли о сути называется. Это все после новогоднее. Мысли о сути ренного мира Часто терзают И жгут по ночам Нет мне покоя Вечная лира Дарит забвение. Сталым и моча. Я обретаю В песнях свободу Тихо лечу в золотые сады Томная дева Смотрится в воду Оберегая Меня А до беды, Где тот предел, За которым прозрение Где день и ночь полночных Достойный венец, Где ожидая грехов искупления Вечная радость. Мучением конец И это не напрасно Терпел я страдания И не напрасно Что такое? Нет, не напрасно Терпел я страдания И не напрасно Нет, не напрасно Терпел я страдания И не напрасно Терзалась душа Муза приходит За гранью признания Знаю лишь я Как она хорошо. Так что я тут запутался, значилось.